Иблис щелкнул пальцами, и путы слетели с ифритов. Однако строй их был не такой плотный. Огненное пьяное море изрядно штормило. — Вот что, родственничек! — выступил вперед король. — Ты мне второй раз свадьбу срываешь. — Хватит! — раздался спокойный голос Ильи. Я с ним сам разберусь. хозявка прорычал Иблис, свирепея от переполнявшей его мощи и наглости жалких букашек, осмелившихся ему перечить. «Ладно, король джиннов, у него кольцо. Ладно, эти два обожравшихся бармота, пьяно трепыхающиеся на полу, Не зря Аллах Великий и Всемогущий запретил правоверным пить вино. Силу каждого из этой троицы он знал не понаслышке. Но чтоб... — Чеф! — испуганно прошептал из угла зала Махмуд. — Это же сам папа! Иблис недоверчиво посмотрел на Илью. Магией от него и не пахло. — Ой! — — Илюшенька, погоди! — сполошилась ега бросая метлу. — Дай хотя бы детишек уведу, им это видеть не стоит. — Ну, что встала, сердешная накинулась она на Марьюшку. — Бегом! — Чтобы я такое зрелище пропустила! — задорно воскликнула искусница, вкладывая руки детей в сухонькие ладошки ведьмы. «А детям и впрямь это видеть не стоит. Сохрани их!» Еле слышно прошептала она старушке. В отличие от всех остальных членов синдиката, Марья Искусница прекрасно знала возможности своего благоверного, как и возможности того, с кем он собрался выйти на бой. «А можно мы тоже посмотрим?» Взмолились черти, опуская рукава. — Вам что, жить надоело? — рявкнул на них бывалый. — Под горячую руку подвернетесь? — Подождите меня, — засуетил самурзик Уж ему-то попадаться под горячую руку папе было не с руки. И в зале сразу стало попросторней. Жить хотелось всем. «Может, и нам удалиться?» — задумался король. «Жасмин за мной!» «Я без...» «Ты за меня не волнуйся!» — подтолкнул Орешка невесту к отцу. «Я только прослежу, чтоб он его не до смерти». «А по почему не до смерти?» С останков потолка рухнул Акира, скинутый оттуда катаной. Обрусевший ниндзя хотел честно подобраться к противнику с тылу, чтобы сделать ему сикер башка. Но в сенсея взыграла русская кровь, катаны, кладенца. И учитель спел свой самый любимый хит, не раз крутившийся по блюдечку яги. «А сколько я зарезал, сколько я убир!» А сколько души невинных погубир! Папа! — вывернула свое змеинное жало В сторону отца-основателя Катана. Давай я его по-быстренькому, Чтобы ты руки не марал, А потом помянем. Это был последний штрих. иблис понял, замочат. Несмотря на всю его магию, натрепыхающихся рядом женихов, замочат и все. — Отморозки! — прошептал в бессильном бешенстве повелитель и фритов, окинул шальным взглядом свою в дупель пьяную армию и испарился вместе с ней. Марьюшка со вздохом огромного облегчения бросилась на шею илье «Молодец!» — промычал Кощей. «Моя школа!» — похвастался он нечистому. «Лично тренировал!» О -о -о -о -о -о одобрил дьявол, пытаясь оттолкнуться от пола рогами, но из портера так и не вышел. Когда-то он предстал перед Кощеем в виде холеного джентльмена, Но последний, перенасыщенный уикендами год, подкосил его окончательно. Все присутствующие радостно загомонили, довольные такой бескровной развязкой. От общего ликования, сгрудившийся вокруг подполковника толпу, отвлек деликатный стук в стену. «Вы позволите?» В проломе появился элегантная худощавая фигурка во фраке — Гости сегодня валом валят, — пропыхтел король, взгромождаясь на трон. — Из всех щелей пора ремонтом заняться. — Я ненадолго, — успокаивающе вскинул руки Андром Мелих. — Только господина... У, -у, у Великий канцлер горестно уставился на продолжавшего бодать полшефа. «Вы позволите его забрать?» Робко спросил он у Ильи. «Забирай!» Добродушно махнул рукой подполковник. «И часто он у вас так?» «В последнее время совсем плохой стал», Посетовал канцлер. «Все дела на самотек пустил. В аду разброд и шатание». «Так увольте его!» Засмеялся Илья. По тридцать третьей статье. — Что вы, он же дьявол, — ужаснулся Андром Меллих. — Ну, тогда сами разбирайтесь, — отмахнулся подполковник. — А вот если демократически, — задумался великий канцлер, взваливая дьявола на плечо, — вот у мне доверие там, импичмент запацать. Это идея. Уважение к папе было так велико, что Андром Меллих исчез вместе с дьяволом в беспривычной атрибутике в виде громов и молний. В тронный зал осторожно заглянул бывалый. — Что, уже все? — удивился он. Враг, просрамленный и обращен в паническое бегство, рассмеялся Молотков. «Вот и ладненько!» — обрадовалась ега вводя детей обратно. «Погостили?» — «Все, что можно, разгромили!» — поддобавила искусница, подхватывая на руки Аленку. «Пора и честь знать!» — подвел итог подполковник, подкидывая в воздух радостно завизжавшего Илюшу. «По домам!» «А свадьба?» Возмутился король. От Денемириату хлопнул в ладоши, Взметнулись вверх разрушенные стены, И замок молниеносно принял первозданный вид. Король джиннов хлопнул еще раз, И все с изумлением обнаружили себя Возлежащими на дорогих персидских коврах, В окружении всевозможных яств и напитков, источающих ума помрачительные ароматы. — И только гулять не больше трех дней! — заволновался Илья. — А то нам детей укладывать надо! — брякнула ошарашенная Марьюшка. И тут все грохнули. — Горько! — завопил балбес под оглушительный смех тридевятого синдиката И свадьба началась.